Уткано столя наблюдал за невиданной сценой, поигрывая ножиком. Но туповатом лице не отражалось никаких эмоций, ни волнения, ни даже любопытства. «Послушайте!» – начал Николас и поперхнулся, получив удар ногой по плечу. Схватился за ушибленное место, а быстрая, как крысь, противница уже ударила его с другой стороны, под колено. Фандорин грохнулся на пол. Только приподнялся новый удар, тоже ногой, но теперь в лоб. Стукнулся затылком о голошницу, на миг потемнело в глазах. Кое-как поднялся, ткнулся спиной в висящую на вешалке одежду. «Ну же, ну!» — поманила его Жанна. «Бодни меня, бычок, как бедного Макса!» Она протянула руку, чтобы взять Николаса за полу пиджака. Он хотел отбросить узкую, быструю руку, но только рассек рукой воздух, а на маникюренные пальцы цепку ухватили его за нос и дернули низу, так что магистр сложился пополам. Второй рукой Жанна ухватила его за ремень брюк, оторвала от пола, швырнула на живот. Ударившись локтями и коленями, он перевернулся на спину, но встать не успел. Маленькая ступня прижала его к паркету, вырваться из-под этой стальной пяты было невозможно. «Как кошка с мышонком!» — мелькнула в голове у пропадающего Николаса. Силы в руках уже не оставалось. «Бык повержен!» — объявила Жанна. «Внимание! Завершающий удар!» Села побежденному на грудь. Наклонилась, шепнула. «Сейчас умрешь. Поцелую, а потом умрешь». Он ощутил на горле ледяные пальцы и увидел совсем близко два сверкающих глаза с черными змеиными точками посередине. Просипел. «Я бы предпочел наоборот». Шутка, прямо скажем, была не бог весть, даже с учетом крайних обстоятельств. Но Жанну она почему-то ужасно развеселила. Женщина-вамп издала горловой булькающий звук, глаза ее расширились, как бы от радостного изумления, а красные гумы приоткрылись, и из них на подбородок полилась алая пузырящаяся жидкость. Не пытаясь разобраться в природе этого загадочного явления, а лишь пользуясь тем, что хватка на горле ослабела, Николас отдернул голову, чтобы кровь не пролилась ему на лицо. Увидел сверху над Жанной утконоса. Он стоял и на лоб смотрел на свою правую руку. В руке у утконоса был все тот же ножик, только лезвие из светлого стало темным. Он вздохнул, наклонился, рывком поставил Фандорина на ноги. Жанна опрокинулась на пол, ее рука откинулась в сторону, блеснув серебристыми ногтями. — Вы работаете на Мирата Веленовича, да? — спросил Николас убийцу. Тот помотал головой, вытер нож облузку мертвой женщины. На белом шелке осталось две длинных алых полосы. Тогда... тогда почему? Утканос почесал бритый затылок, нехотя ответил. Не знаю. Наверное, потому что хреновый из меня профессионал. Вот Макс другое дело. Он склонился над своим поверженным напарником, стал щупать ему пульс на шее. Я не понимаю, все не мог опомниться Ника. Так вы не человек Мирата Веленовича? Нет, я просто человек, сам по себе. Угу, вроде жив. Правда, обрадовался Фандорин. я его не убил? Нет, оклемается. Коля, закричала через дверь Миранда, ты живой, Коля? Да, да, нетерпеливо откликнулся он. Анатолий, почему вы это сделали? Я думал, вы... Фандорин так и не договорил, потому что не сумел подобрать правильных слов. Но утканос понял и так. «Ты думал, я пень безухий?» «Нет, Коль, я давно к тебе приглядываюсь. Правильный ты мужик. Пацаненка тогда на шоссе спас. И вообще, говоришь по делу. Правду ты сказал. Потом сам себе печёнку выгрызу. Главное, девчонка-то чего ей далась? Ну, замочи ее, чтобы не заложила, или в отместку. А мучить зачем?» Толя открыл комнату, где была заперта пленница, и немедленно получил удар дверью по носу. В холл стримглав вылетела Мира, мельком взглянула на следы побоища и бросилась к Николасу. «Уроды! Козлы! Что они с тобой сделали? Тут больно!» Она потрогала его щеку, отняла пальцы, они были красными, а тут... «Да ерунда, ссадины!» – ответил Ника, чувствуя себя персонажем из голливудского фильма. «Ай, окей?» «Айм файн!» И небрежно размазать кровь по лицу.